Глава 9. Я оторопела, глядела ему вслед. Сандр огненный? Ой, маг такой силы и мощи! Ректор бы Академии вернулся. Мне почему-то стало не по себе. Кожа покрылась мурашками, и желудок заныл. Еще бы ему не заныть. До сих пор я безужна-то. А мурашки? Ну, бывает. И при тут ректор Академии? Я ведь его еще видеть не видела. Захлопнула дверь, которая теперь слушалась меня, как своего создателя. И магический замок защелкнулся, будто так и надо. Я только головой покачала. «Вот вам и зачарованные замки. И это в Академии цитадели боевых магов-то». Желудок издал мученическую трель. Я кинулась, наконец, к столу. Опустошила горшочек в одно мгновение. И скорее нырела себе травяного чая. «А хорошо готовит в Академии-то. Да просто отлично!» Мясо мягкое, сочное, соус тоже не подкачал. А картошечка, ну, прямо как у нас бабулей была, рассыпчатая, чуть сладковатая. Да такую картошечку и без мяса умять можно за милую душу. Я сделала гладочек чая и чуть поперхнулась. Горячо-то как, скорее поставила назад и потянулась к чайничку, чтобы получше его рассмотреть. Да, чудеса у них тут в академии-то. Чайник на ощупь был холодным и сделан точно не из глины. Поверхность блестящая, да ровная. Хоть как в зеркало в нее смотрись. Я и посмотрела. Ужас! Растрепанные глаза на пол лица. Бледная, как смерть. А чайничек точно зачарованный. Правда, никаких чар я не почувствовала. Значит, не ведьминские. Это что же? У них вот таких чайничков полно? А может быть, это тоже артефакт, Как дядька Симеон ту кладовочку называл, что сюда нас подняла. Я потянулась к чуть остывшему напитку и пригубила. Пить можно. Горячий, но все же не кипяток крутой, а на вкус вполне себе вот очень даже неплохо. Конечно, домашнего настоя этому чаю далековато, не говоря уже о том душистом напитке, что получался у бабули. Но вот мне прямо захотелось поближе познакомиться со здешней кухаркой. Я одобрительно кивнула и вдопила приятный, чуть терпкий чаек. «Хорошо-то как!» И вдруг почувствовала, как меня стало клонить сон. Откинулась на спинку ветхого стула и закрыла глаза. «Вот что за невезение! А!» Конечно, она не выдержала даже моего куриного веса и с тихим извиняющимся треском раскололась на несколько частей. Понятное дело, я свалилась на грязный пол. Зато сонливость почти прошла. «Почти, да не совсем!» Я потерла пострадавшую пятую точку и, зевая весь рот, поднялась. Да посмотрела на кровать, в которой придется мне провести сегодняшнюю ночь. Вот как можно поселить адептскую первокурсницу, пусть даже и не в ту академию попавшую, вот в такую вот комнату с позволения сказать? Мало того, что грязища, так еще и белья-то нет постельного. Но недобрые слова застряли где-то на полпути, и я даже не поняла, как оказалась рядом с постелью. С ползакрытыми глазами раскатала матрац, Да, как была в юбках, которыми уже не раз подмела здешний пол, и даже успела на нем поваляться, упала и сразу заснула. Жалко, что ненадолго. Вот что тут за место такое, а? О, с чем -с чем. А за сном у меня никогда не было никаких проблем. А тут? На тебе. Только уснула, а перед глазами, откуда ни возьмись, нарисовалось мужское лицо. Да такое суровое. Вот смотрит на меня. Глаза-то зеленые, как трава первая. Волосы вьются, до плеч спускаются. Хмурится мужчина-то. И в глазах, в зелёных его глазах вдруг загораются алые яркие искры. «Так вот ты какой, сандер Огненный!» Вдруг пришло мне вгудящее от усталости и недосы по голову. сандер Огненный? Вот с какого перепугу он мне привиделся? Наверное, потому что вспомнила вдруг рассказы бабули». Ведь она рассказывала о магах и об их огненных магах в особенности, чуть не с придыханием произносила его имя. «Это моя бабуля-то! Она ж никого ни в грош не ставила из магов-то!» «Мол, может ли какой-то маг сравниться с природной силой ведьмочек?» «Да не один, ведь у нас источник магии весь мир вокруг, а у магов источник-то внутри, и не могут они пользоваться мировой-то энергией. Никак не могут, потому и перегорают часто». И еще что-то там такое говорила, уж сейчас и не вспомню. И одна мысль пришла мне в голову, да такая, что я открыла глаза и даже подскочила на постели. Вот это зря! Пылища поднялась столбом, а я аж закашлялась. Нет, ну что у них тут с домовыми-то? Нет, никакого пригляду за академией. Но даже этот столб пыли не смог выбить неожиданно пришедшую мысль из моей головы. «Неужели моя строгая и неприступная бабуля все-таки... Ну, все-таки не была на самом деле такой вот неприступной? А что, если у нее была тайная страсть вот к этому Сандру? Думаете, не могло бы такого? Ну, конечно, между ведьмочками и магами такая пропасть, что не перепрыгнуть ее. Но что, если сердце не прикажешь, а? Ой, Ведяна, что-то не туда тебя повело, подружка». А вот если это и правда, то сколько тогда им было лет? Я вернулась в постель и постаралась выбросить эти совершенно вот ненужные и даже опасные мысли из головы. Да какое мне дело, сколько им было лет-то? Откуда вообще у меня взялись эти фантазии? Я нахмылась и перевернулась на другой бок. Дурацкое состояние. Сон не шел. А шли непонятно откуда взявшиеся образы молодого, полного силы и отваги мужчины. Широкий разворот плеч, камзол в талию, упрямый подбородок с ямочкой и манящие зелёные глаза. Ужас какой! Я, конечно, ведьмочка молодая, инициированная, но это всё-таки перебор. И главное, ладно бы то был образ мужчины, которого я хоть раз видела. Так нет. В селе, рядом с которым мы жили, мужчины водились. Были мужчины, что и говорить, но никого похожего на вот этого я не видела никогда. Или «Светлая мать». Видела я его, видела. Только не в той книжке, которая бабуля заставляла меня читать да запоминать. Нет, другой, той самой с тяжелыми страницами в толстом кожаном футляре, которую она как-то раз забыла спрятать. Как та книжка называлась, уж я и забыла. А вот мужчину этого, выходит, нет. Его малахитовые глаза, сверкающими в них огненными искрами, Опять так и встали передо мной.